Глава сорок третья. Кубок и бутыль. В хижине ловца мустангов все было по-старому. По-прежнему Филим сидел на табуретке посреди комнаты, а собака лежала, растянувшись на лошадиной шкуре. Только книги, оружие и разные вещи были убраны и связаны в тюки, и в хижине было несколько пустовато. Филим поджидал хозяина и время от времени умильно поглядывал на стоявшее на своем месте в углу четвертное. — И на что хозяину такая пропасть виски, — рассуждал он, — если он завтра намеревается покинуть аламу Ни за что ему не выпить ее одному. Вот разве этот старый греховодник Стэмп подсобит? Ну, тот-то справится с этой бутылочкой. А как бы хорошо я себя чувствовал, если бы перелил хоть немного этого славного виски в свой желудок. А вот что мы сделаем. А вот что мы едем домой в Ирландию, это расчудесно. Что хорошо, то хорошо. Ура! Мечты о родной Ирландии ненадолго отвлекли внимание Филима от ненаглядной четвертной. «Ах ты моя прелесть! Ах ты моя прелесть!» воскликнул он, обращаясь к бутыли. Какая же ты красавица! да я тебя поцелую хоть разок. Ну, что за беда, право? Наверное, хозяин не рассердился бы, если бы знал, как я мучился, укладывая его вещи. Я только понюхаю четвертное, право. Филим подошел к двери, удостоверился, что Джеральда нет поблизости, и, вернувшись в хижину, приложился к горлышку соблазнительной бутыли. «И куда это пропал мистер Джеральд?» — заговорил слуга, не то сам с собой, не то обращаясь к собаке. «Обещал быть восемь часов утра, а теперь шесть часов вечера. Уж не случилось ли с ним чего? Если стряслась какая-нибудь беда, плохо нам с тобой придется, Тара. Не видать нам тогда Ирландии, как своих ушей? Разве продадим хозяйское добро и заплатим за проезд на корабле?» Один серебряный кубок, пожалуй, чего стоит. А что, ведь я думаю, из такого стаканчика и виски пить несравненно приятнее. <сос> Разве попробовать? Ирландец опять не устоял перед соблазном отведать любимого напитка из серебряного кубка. Потом, для более живого сопоставления, он стал пить поочередно то из горлышка бутыли, то из кубка. Затем повторил эксперимент, не желая обидеть ни чарку, ни бутыль, пока большая часть содержимого последней не перелилась в горло знатока и любителя виски. Наконец он поставил кубок и четвертную на место и задумался. Отсутствие Джеральда начинало не на шутку тревожить Филим. Кликнув собаку, он вышел из хижины и поднялся на холмик, с вершины которого вся степь была видна как на ладони. Ждать пришлось недолго. Вдали показался всадник, направляющийся в Аламу. Слуга тотчас узнал в нем своего хозяина. Это его полосатый яркий серапе развивается по ветру в лучах заходящего солнца на темном фоне степи. Удивило Филима только то, что Морис закутался в плащ в такую жару. По мере того, как приближался всадник, Филима поразила еще и другое обстоятельство. Ему показалось, что хозяин закутался в плащ с головой. «Причистая дева! Что это такое?» — воскликнул слуга с ужасом. «Кажется, как будто у мистера Джеральда вовсе нет головы. Господи Иисусе! Да уж наш ли это хозяин Тара? Где же его голова? Святой Патрикий, спаси нас!» Вся фигура Филима выражала ужас. Тара тоже весь подался вперед. Глаза собаки дико горели, и она готовилась броситься навстречу приближающемуся всаднику. Как бы, отвечая Филиму, животное жалобно завыло, потом завизжало. Не так встречал, бывало, прежде верный пес своего хозяина. Между тем лошадь, на которой ехал всадник без головы, вдруг круто повернула и поскакала обратно в степь. Кровь застыла в жилах Филима, и он задрожал, как лист. Он увидел, что всадник держит в руке свою страшную, окровавленную голову. Обезумев от страха, Филим отвернулся от этого видения и, что было сил, пустился бежать. Глава сорок четвертая. Четверо Каманчий. Рыжие волосы ирландцев стали дыбом, так что шляпа едва держалась на голове. Он бежал без оглядки. Добежав до дома, он захлопнул за собой дверь и забаррикадировал ее изнутри тюками упакованных вещей. Но что значит запертые двери для привидения? И кем, как ни привидением, мог быть ужасный всадник? Филим ерошил на голове свои рыжие волосы, хватался за виски, протирал глаза, чтобы убедиться что он не спит, и метался, как угорелый, по хижине, нигде не находя себе места и покоя. Он готов был лишиться рассудка. Только мысль, что всадник ускакал в противоположную от хижины сторону, несколько успокоила его. — Святой Патрике, помилуй и спаси нас! — начал робко Филим, когда дар речи возвратился к нему. — Неужели же это был мистер Джеральд? — Лошадь его, плащ его, даже голова его, только окровавленное лицо не похоже на его лицо. — Или все это приснилось мне? — Пьян я, что ли? — Да нет же, не может быть. Много ли прошло времени с тех пор? — Каких-нибудь полчаса, а я сейчас стрезв, как судья за исполнением своих обязанностей. — Ай... Не выпейте ли мне, однако, глоточек, а то я всю ночь глаз не сомкну. Святой Патрикий, жалься над бедным грешником, который остался один-одинеженек среди привидений, леших и дубовых. Помолившись святому Патрикию, Филим не забыл поклониться и языческому богу Бахусу в образе стоявшей в углу бутыли. После этого он растянулся на полу, забыв ужасные привидения, и заснул, как убитый. Тихо стало в хижине Морриса Джеральда. Стемнело. Только в лесу шелестели листья, слышалось пение цикад, да временами нарушал своим криком ночную тишину какой-нибудь лесной зверь. Но вот при лунном свете к хижине подъехали четыре всадника. Судя по татуировке лица и груди, украшением из перьев на голове и костюму, индейцы из племени Каманчи. Остановив лошадей недалеко от хижины, они спрятали их в чаще деревьев, и пешие тихонько подкрались к жилью. Дверь оказалась запертой изнутри. Дикари прислушались, ни малейшего шороха. Они обошли хижину, не души. «Проклятие!» Воскликнул один из каманчей на чистейшем Кастильском наречии. «Его нет дома! Неужели он еще не приехал? Или, может быть, был да уехал опять?» «Пойдем-ка лучше в жилье ирландца!» Возразил другой дикарь, тоже по-испански. «Посмотрим, как он устроился в своей хижине!» «Конечно!» — откликнулся третий индейец, тоже великолепно владевший языком сервантеса. «Заглянем, кстати, в кладовую...» Я что-то не на шутку проголодался. «Я слышал, что ловца мустангов прекрасный погреб», — заметил четвертый. Последнее замечание произвело магическое действие. Все четверо внезапно воодушевились и начали ломиться в дверь. Убедившись, что она не только заперта, но и забаррикадирована чем-то тяжелым, они вырезали в двери оконцы, оттолкнули препятствие и вошли. Луна ярко светила и при ее свете они увидели лежащего на полу хижины человека. «Спит?» — спросил один из разбойников. «Скорее умер, иначе он слышал бы, как мы вошли». «Просто пьян, как стелька», — сказал вождь Шайки. «Я встречал этого человека раньше. Это слуга Джеральда. Хозяина нет дома, вот он и напился. Надеюсь, что он оставил кое-что и нам?» «Э, да вот бутылка!» И аромат из нее, как от розы. Приятели тотчас же допили остатки виски и расположились ждать хозяина. На что мог понадобиться индейцам Джеральд? Из разговора их выяснилось, что они пришли убить его. К чему, однако, скрывать истину? Вождь Каманчи был никто иной, как Мигуэль Диас. Остальные его товарищи, которым он пообещал каждому по сто долларов, если дело удастся. «Ступай-ка ты, бараху, на холм и подежурь», — сказал степной волк одному из своих спутников. «Когда завидишь издали ловца мустангов, скажи нам. Мы встретим его у подножья холма под Кипарисом. Это самое удобное место». «Не лучше ли нам прикончить этого?» — спросил один из негодяев, указывая на спящего Филима. «Мертвые не выдают тайн», — заметил другой. «Оставьте, не стоит», — отвечал главарь он и так ничего не слышит и не видит мне поручено убить только хозяина что же ты не идешь бараху ступай если джерельд не приедет через час кто-нибудь из них сменит тебе бараху нехотя пошел он знал что товарищи в ожидании джерельда непременно сядут играть в карты а так как накануне он проиграл крупную сумму степному волку ему очень хотелось отыграться. Едва он ушел, разбойники вытащили карты, которые всегда найдутся под серапе у каждого мексиканского забулдыги, и сели играть в монте. Зазвенели серебряные доллары, зазвучали возгласы игроков. Внезапно игра была прервана страшным криком. Это проснулся и закричал от ужаса Филим, увидевший незваных гостей. Разбойники выскочили из-за карточного стола и обнажили кинжалы. «Не сдобровать бы ирландцу!» если бы в эту минуту на пороге не показался бараху, Оставив ирландца, разбойники побежали за товарищем. Они притаились под ветвями кипариса и стали поджидать свою жертву. Стук копыт уже доносился до них. «Не убивайте его, ребята», — сказал Диа с товарищем. «Мне нужно захватить его живого. Задержите его лошадь. Если же он станет сопротивляться и придется убить его, то я застрелю его сам». Но вот в тени париса показался всадник. «Долой оружие! Сдавайся!» — закричал степной волк, ринувшись навстречу и схватив лошадь под узцы, в то время как товарищи бросились на всадника. Странное дело, последний не оказал сопротивления, только лошадь взвелась на дыбы и вырвалась из рук поймавших ее людей. Вот она выскочила из тени париса в полосу света. «Боже милостивый! Что это?» Разбойники отпрянулись криком ужаса и бросились бежать к месту, где были спрятаны в лесной чаще их лошади. Как безумные помчались они прочь от ужасного места из страшного всадника, всадника без головы. Глава сорок пятая. Потеряли след. Конечно, это было привидение, так думал Филим, Так думали Степной Волк и его товарищи. Та же мысль пришла в голову и выехавшим на поиски Генри пойнт декстра людям с майором во главе. Одни видели всадника при солнечном закате на расстоянии пяти миль и не разглядели его. Филим видел его несколько позже и узнал в нем Джеральда. Степной Волк видел его при свете луны и тоже признал в нем ловца мустангов. Слуга и разбойники испугались больше всех. Майор и его спутники несколько меньше, но все же и они тщетно искали решение этой загадки. «Уж не штуки ли это индейцев?» — сказал майор. «Не хотят ли они заманить нас в засаду? Как вы думаете, панглер «Не знаю, что и думать, майор. По-моему, это или живой человек, или чучело». «Конечно же, это чучело!» — обрадовались многие этой догадке. «Человек, чучело или сам сатана?» — воскликнул охотник. «Мы должны выследить его!» Майор скомандовал, и отряд пустился в дальнейшую разведку. Многие охотники отказались бы от дальнейших поисков, но им стыдно было признаться, что они боятся. Едва ли не самое сильное впечатление видение произвело на кассе Калхауна. Краска сбежала у него с лица, взгляд сделался стеклянным, зубы так и стучали. К счастью, все были так заняты таинственным силуэтом всадника, что не заметили волнения капитана. Между тем разведчики потеряли след мустанга и собирались вернуться в лес, чтобы проследить его сначала, как вдруг от форта прискакал гонец с депешей к майору. Командующий округом, квартировавший в Сан-Антонио де Безара, извещал майора, что каманчи появились не на берегу Леоны, а в 50 милях на восток. Они убили много мужчин, женщин, детей и сожгли несколько домов. Майору было приказано немедленно выйти на место происшествия. Пришлось возвратиться в форт Индж, отложив разведку до другого раза. Майор оставил только Спанглера и несколько человек для дальнейших расследований и, уезжая, сказал старику Поиндекстеру про лужу крови, которую они нашли в лесу. Он должен был сделать это, так как не мог больше участвовать в поисках лично. Не скрыл он также и того, что подозрения, как это немаловероятно, падают на Морриса Джеральда, особенно с тех пор, как индейцы оказываются ни при чем в убийстве. Причиной убийства Генри могла быть только ссора Джеральда с Калхауном. И как это ни было неправдоподобно, все были убеждены в этом. Майор уехал, оставив Спанглеру всего 12 солдат. Из любопытных остались также 8 или 9 добровольцев. Преимущественно молодые плантаторы. Проводив товарищи все они собрались вокруг костра. Настроение было невеселое. Страшное видение все еще тяготело над всеми. Особенно мрачен был Калхаун. Он сидел поодаль от костра в тени и молчал. Взгляд его дико блуждал. Между тем, уезжая, драгуны отдали товарищам все оставшиеся у них запасы, в том числе и спиртные напитки. Под влиянием последних за ужином общество мало-помалу оживилось. «Идите сюда, колхаун закричал один из развеслившихся молодых людей, сидевших у костра. «Мы все понимаем ваши горе и охотно пособим вам, чем можем. Но нельзя же тосковать вечно! Выпейте с нами стаканчик, это придаст вам силы, уверяю вас!» Понравилось ли колхауну такое толкование его настроения? или он почувствовал себе прилив товарищеского чувства, только он подошел к костру, выпил стаканчик виски и вдруг совершенно изменился. Мрачность сменилась смешливостью. Такое поведение казалось странным для человека, родственника которого убили не далее, как утром. Явившись к костру как гость, он скоро вошел в роль хозяина. У него оказался большой запас виски в седле, и он стал угощать им всех. Молодежь так перепелась, что начала петь и плясать вокруг костра, пока не свалилась с ног и не заснула. Кассий Калхаун лег последним. Но лишь только товарищи его захрапели, он встал, осторожно отвязал свою лошадь и поехал. По твердым и уверенным движениям его было видно, что он совершенно трезв. Зачем же он поехал? Хотелось ли ему поскорее найти труп убитого Генри? Думал ли он отличиться, выехав на разведку один? Слава богу, месяц ярко светит, думал он. Они там все так перепились что не скоро проспятся. Я успею объехать лес и найду труп, если он недалеко от того места. Но что могло значить то видение? Если бы я один видел его, то подумал бы, что я сошел с ума. Но его видели все. Что это могло быть? Тут Кассий заметил, что он не один встречу ему, по знакомой просеке из чащи леса, ехал другой всадник. Лунный свет осветил его, и касси узнал всадника без головы, которого видел при закате солнца. Теперь, однако, он разглядел лучше. В руках у всадника была ужасная окровавленная голова. Лошадь Кассия задрожала и остановилась как вкопанная, дав ему время разглядеть своего соперника. Колхаун узнал полосатой серопе Морриса. Ловца мустангов. Мустанг Джеральда заржал, ему ответила жалобным воем, следовавшая за ним собака. Потом оба исчезли в лесу. Только тогда Кассий Калхаун пришел в себя. «Что это?» — воскликнул он. «Живой ли человек, или исчадье ада? Или все это кошмар? Или я сошел с ума?» И Кассий Калхаун круто поворотил к лагерю. Здесь он, крадучись, подобрался к костру и лег рядом со спящими товарищами. Но сам он не спал до утра. Когда он встал, глаза у него ввалились, и он был бледен, как смерть. Глава сорок шестая. Тайна женщины. Необычайное зрелище представлял двор дома по декстера Сюда собрались люди в самом разнообразном вооружении, начиная от ружей до томогавка. На одних были войлочные шляпы, на других меховые шапки. Мелькали красные фланелевые блузы и пестрые плащи. Словом, это была типичная разношерстная техасская толпа. Здесь были некоторые из тех, которые выехали накануне на поиски, но вернулись с майором. Снарядившись по-дорожному, они снова готовились ехать искать молодого поиндекстера. К ним присоединились плантаторы из тех, что жили подальше, и позже других узнали о случившемся. Толпа шумела. Слышались имена Генри и Морриса. Некоторые рассказывали о странной фигуре всадника без головы, которую видели накануне в прерии. Их рассказ встречали сначала с недоверием, но мало-помалу уверенность, с какой они говорили, убеждала слушателей в существовании этого чудовища. Собравшиеся ждали только Вудли Пойндекстера, чтобы выехать на поиски Генри. Старый плантатор медлил в ожидании проводника, который указал бы им путь в Аламу, к хижине ловца мустангов. Зепп Стэмп знал, где находится это жилище. Плантатор послал за ним слуг, но Стэмп, должно быть, ушел на охоту, и его нигде не могли разыскать. Знала дорогу к хижине Джеральда Луиза Пойндекстер, но она молчала, И хорошо делала, потому что ее признание еще больше огорчило бы убитого горем отца. Когда последний гонец вернулся, не найдя стемпа, собравшиеся на дворе дома Пойнт-Декстера люди выступили в поход. Едва успели они выехать, как словно из-под земли вырос стемп. Пришел он случайно. Настреляв дичи, он по обыкновению принес ее продавать. Его удивило, что ворота двора заперты. Этого раньше никогда не бывало. Еще больше поразило его печальное выражение лица, открывшего ему калитку негра. «Что случилось, Плутон?» — спросил он. «Почему вы стали запирать ворота даже днем? Не приключилось ли чего с мисс Луизой?» «Ничего. Этого бы еще не доставало. Она дома. Войдите, мистер стемп Она скажет вам про наше горе». «А мистер Пойнт Декстер дома?» Уехал в прерию полчаса тому назад. Это зачем? С кем? С мистером колхауном и множеством соседей и знакомых. И мистер Генри с ними? Вот то-то, что мистер Генри тоже поехал в прерию, да и не вернулся. Лошадь пришла домой одна и вся в крови. Мистер Генри погиб. Ты шутишь, негр? Какие тут шутки, мистер стемп Ну вот все они и поехали искать мистера Генри. «Снеси-ка эту дичь в кухню, дядя Плутон! Где мисс Луиза?» «Я здесь, мистер Стэмп», — послышался хорошо знакомый, но на этот раз грустный голосок. «Плутон сказал вам правду. Генри пропал со вчерашнего дня. Лошадь пришла домой, вся забрызганная кровью. Ах, мистер Стэмп, это ужасно!» «Я расспрашиваю вас не для того, чтобы причинить вам лишние страдания, мисс Луиза, а чтобы помочь найти мистера Генри. Как было дело?» Луиза рассказала все, умолчала только о своем свидании в саду и происшедшей после него ссоре между Генри и Моррисом. Предположение, что брат поехал вслед за ловцом мустангов, они основывали якобы на показании трактирщика Обердоффера. Сказала она и то, что подозрение в убийстве падает на Джеральда. «Это наглая ложь!» — воскликнул Стэм. «Этого быть не может! Джеральд не способен на такой поступок! Я сам слышал, как он хорошо отзывался о вашем брате! Косик Алхаун он действительно не любил, да и не за что! Убить вашего брата он не мог, разве если они поссорились?» «Нет-нет!» — вскричала криолка выдав в порыве отчаяния свою тайну. «Генри помирился с ним, а Моррис...» «Кажется, что-то между ними было», — с удивлением взглянул Стэмп на девушку. «Вы говорите, они поссорились, мисс Луиза?» «Дайте мне слово, Зэпп, как друг и честный человек, что вы никому и не скажете». Зэпп приложил свою мужественную руку к сердцу в знак обещания хранить тайну. Через пять минут он знал тайну, какую женщина доверяет только тому, скромности которого она уверена. Стэмп нисколько не удивился. «Я так и знал, — сказал он, — но тут нечего стыдиться. Женщины на всем свете женщины, в фрерии и в городах. Не беда и то, что вы подарили свое сердечко ловцу мустангов. Ваш выбор не дурной. Джеральд — непростой ирландец. Он хорошего происхождения. Не мог он и убить вашего брата. Может быть, мистер Генри вовсе не убит? Что седло его лошади забрызгано кровью, это еще не доказательство. А а что говорит сам джерельд Его тоже не могут найти. Что, если он тоже убит? О, боже, боже. Если он жив, он в своем домике в Аламу. Отчего они не пошли туда? а правда, никто не знает дороги туда. Так это они сегодня отправились искать хижину Джеральда? Ну так я же буду там раньше их. Пожалуйста, мистер Стэмп, подумайте только, тут говорили о месте о суде Линче. Сгоряча, не разобрав дело, толпа может растерзать Джеральда. Кузен Кассий тоже с ними, вы понимаете? О, ради бога, спешите предупредить Джеральда о грозящей ему опасности. У вас плохая лошадь, возьмите любую лошадь из нашей конюшни. «Вы правы, ему может грозить опасность, я постараюсь предупредить это. Лошади мне не надо, я знаю самую короткую дорогу в Аламу и доеду на своей кобыле. Может быть, брат ваш вовсе не убит, не печальтесь раньше времени. А на Джеральда у меня нет и тени подозрения». С этими словами Стэмп простился и поспешил в Аламу. А Луиза пошла в свою комнату плакать и молиться.